Лео, следуя по следам Татсу, увидел вспышку молнии и псионовый свет боя и вдруг застыл. Почти без задержки, Миюки тоже сразу остановилась, Пикси с телом машины сделала несколько шагов и встала. сайдзи будь осторожен!» «Это я должен говорить!» Отштился Лео, но глаза его уже смотрели то влево, то вправо. «Мы окружены, или как-то так? Сейчас мои возможности ограничены, но что мы должны делать, Миюки-сан?» У него не было дальнего зрения или инфракрасного восприятия, и он не проходил особой тренировки, но, наблюдая за окружением, он смутно разглядел признаки чужого передвижения. «Перехватим их», — кратко и прямо ответила Миюки. «Весьма агрессивно», — пробормотал Лео, оставшись не совсем в восторге. «Неужели? Но знаешь, бояться ведь нечего. Даже если все выйдет из-под контроля, они самоточность придет на помощь». «А, конечно, конечно». Однако ее рассуждение было довольно милым. У него сузились глаза, когда он невольно пробормотал. «Хотя, я также не хочу беспокоить о ней само Поразмыслив то над одним, то над другим, Миюки обратилась к Пикси. «Пикси, держись за мной. Хорошо». Повернувшись к зарослям слева, Миюки дала указание. Тация приказал Пикси подчиняться Миюки, поэтому Пикси, немногословно ответив, встала на свое место. Кат в форме мобильного терминала у Миюки в левой руке уже был в режиме ожидания, а Лео озадачила, когда это она успела потянуться за Кат, и он понял, что снова смотрит на нее с восхищением. К его чести взгляд его застыл ненадолго, он был довольно беспечный, впрочем, даже если бы Миюки что-то заметила, то не обратила бы внимания на какие-либо взгляды, кроме взгляда Татсы. Ее сознание уже полностью сосредоточилось на враге. Миюки плавно пошевелила пальцами, большой палец левой руки, который надержала кат, затанцевал над сенсорным экраном. Без предупреждения воздух в лесу замерцал, на стволах и ветках деревьев образовались осколки льда и упали на землю. Это явление было известно под названием «тонкий лед или «алмазная пыль». В феврале, далеко от моря, ночью в лесу. Не нужно и говорить, что в таких условиях обычно такое было бы невозможно. Впрочем, никто не принял это за природное явление. Это была магия, мгновенно создавшая область алмазной пыли с диаметром 100 метров. Однако магия не была ни защитной, ни атакующей. Неуверенная в намерениях другой страны, Миюки просто объявляла свою территорию. Погода изменилась всего лишь от создания тонкого слоя вмешательства. В октябрьском инциденте в Якогаме Мария оценила магию Миюки, достойной тактического класса. Строго говоря, это было неверно. Магия Миюки не достойна тактического класса, она уже входит в этот класс. Миюки больше специализировалась не в усилении эффекта магии, а в покрытии огромной площади. Сила даже неумышленная, достаточная, чтобы окрасить весь мир в пределах видимости в белый цвет. Такой была магия Миюки. В таких обстоятельствах Лео и впрямь оказался нетерпелив. А Для него бой был средством для решения разногласий, как и в Якогами, при обстоятельствах, когда ясно, что противник не намерен говорить, сила тотчас же станет средством для переговоров. Пришедшего и недооценившего его врага он не поскупится исправить своими кулаками, а знакомому в беде он протянет руку помощи в грубой насильственной манере. Это можно назвать варварством, но бой всегда был одним из основных продуктов переговоров. Однако силами Юки, какими бы ни были претензии у врагов, само существование их будет стёрто. И она не будет играться с ними в кошки-мышки, она раздавит их, как слон давит муравьев. они были слишком жалкими, чтобы считаться противниками». На у Лео был иной стиль. «Миуки-сан, я возьму этих болванов на себя. Просто прикрывай мою спину, пока не прибудет Таца!» В этом темном замороженном мире вспыхнул устремленный боевой дух. Враждебности не было, лишь сила воли. Никаких негативных чувств, простое стремление. Противники состояли из профессиональных бойцов, несравнимых с обычными городскими бандитами. Тем не менее, он вызывающе посмотрел на Миюки. Видимо, он уже решил. «Ха?» «Тогда оставляю их на тебя», — чуть отшагнула Миюки, когда услышала слова Лео. Однако пронизавший лес холодный воздух не исчез. «Будто я этим типам проиграю», — тут же собрался с духом Лео. Из теней деревьев и зарослей показались один за другим мужчиной в полевой форме и с большими ножами, всего их вышло десять. Там, куда они направлялись, больше не было видно вспышек и не было слышно шума боя, видимо, так или иначе все улеглось. «Танк!» Пробормотав в уме, «Поспеши отца. Лео проговорил голосовую команду, чтобы развернуть последовательность активации. Как ни странно, это стало сигналом. Молча и беззвучно один из окружающих солдат бросился вперед. Быстро! Лео едва успел подумать, прежде чем тот сделал выпад ножом. Он оттолкнул нож левой рукой. Как Лео, так и солдат поразились. Однако никто из них не утратил ритм. Свободной левой рукой солдат попытался ударить Лео в лицо. Времени было мало, Лео последовал инстинктам и тотчас же кинулся вправо. В лицо ему сбоку обрушилась ударная волна, барабанные перепонки не разорваны, вестибулярная система, мелкие повреждения. Проверяя, какой получил урон, Лео перекатился и вскочил. По правде, он хотел отдалиться чуть подальше, но противник не позволил бы. В миг, когда он встал на ноги, промелькнул нож. Если бы Лео до сих пор был на земле... Противник ударил бы ножом сверху и был бы шах и мат. Противник целился в плечо, похоже, он не хотел убивать собрата японца, ученика старшей школы, и Лео перехватил нож рукой. Магия проникновения на ноже столкнулась с магией укрепления на рукаве из искусственной кожи. Нож не сумел парнить Лео, который в ответ кулаком ударил солдата по подбородку, это был превосходный левый хук. Сила удара, увеличенной генетическими манипуляциями и затем еще больше бесконечными тренировками, было достаточно, чтобы с одного удара нокаутировать опытного солдата. Не прошло и мгновение, как с двух сторон мелькнуло еще два ножа. Он едва справлялся с одним, а тут их было уже два. К тому же ножи были длиннее. Даже мастеру владения мечом было бы трудно иметь дело с таким сочетанием ударов, и несмотря на нечеловеческие рефлексы и как бы бы стране была реакция, Лео не был мастером владения мечом. Чтобы научиться технике у Субакагера, Лео короткий промежуток времени провел в Додзе Тибы и научился владеть мечом на уровне черного Пояса. Однако его возможности, похоже, нашли свой предел. Веря в свою магию, Лео сосредоточился на противнике слева. Он даже не смотрел на нож, который приближался справа. Проскользнув под тонким клинком нацеленным в ключицу, он вскочил и замахнулся Левой рукой. Лео ударил по носу противника почти что одновременно с тем, как услышал лязг удара лезвия лезвия. «Спасибо за помощь!» Удар Лео едва задел лица врага и был далеко от решающего. Два атакующих солдата отпрыгнули и оказались в недосягаемости. Один из них был с пустыми руками, его нож лежал под ногой Лео. «Мне показалось, ты чуть не умер!» Эрика своим мечом выбила его из рук. Но ну, даже если бы я не прыгнула, Миюки, похоже, была готова тебя прикрыть!» Обернувшись, слева увидела, как Миюки просто вернула слабую улыбку. «Если бы Эрика вовремя не прибыла, руки врагов, скорее всего, были бы заморожены». Лео невольно вздрогнул. «Где таца? Пробуя подавить дрожь, он изменил тему разговора. «Развлекается с типами, которые кружат позади». Намеренно громко ответила Эрика. Будто бы она этого и добивалась, солдаты взволнованно зашевелились. «Миюки, Тация-кон сказал, чтобы ты шла к нему». Сообщила она. «Что насчёт Пикси?» Все еще в стороне, Миюки чуть растерянным голосом ответила. Хотя сейчас было неподходящее время, чтобы смеяться, Эрика невольно почувствовала, как поднимается смех. «Пикси поможет нам!» «Пикси, а Ацу и Куну указания уже пришли, так ведь?» «По приказам мастера разрешение на использование психических сил подтверждено». «Вот так, Миюки, просто оставь это место нам!» Несмотря на обстоятельства, Эрика была вполне довольно устроенным шоу. Тогда будьте осторожны! Кратко ответила Миюки и их покинула, не оглядываясь. А, ты даже не знаешь, где он? Впрочем, это не так уж и важно. В два! Лицо Лео отличалось от прежнего, на нем появилось бесстрашное выражение, хотя сам он отчаянно пытался его подавить. Тогда вся это оставлено на нас? Начнем зачистку! Зная об изменениях в Лео и намеренно не указывая на это, Эрика сжала покрепче Чимару, И в этот миг... «Нет, достаточно. Эрика, опусти меч». На сцене появился новый игрок. Эрика резко вдохнула. Высокой тенью вышедшей из тьмы искусного леса был... «Дзекэйуэ». «Обращение ко второму старшему брату». «Второй старший брат Эрики, Тибана Оцгу».